Глава вторая. Ни в какие ворота. Как и почти во всех британских домах, в доме номер 32 по улице Винзорский сад существовал свой распорядок. День у Браунов обычно начинался так. Вскоре после завтрака мистер Браун уходил на работу, а миссис Браун и миссис Бёрд брались за домашние дела. Падзингтон чаще всего проводил утро в гостях у своего друга мистера Крубера, ел с ним булочки, пил какао. Дома он оставался только, когда Джонатан и Джуди приезжали из школы на каникулы. Случалось, конечно, что порядок этот нарушался, но в целом дом напоминал большой океанский лайнер. Он размеренно следовал своим курсам, не обращая внимания на бури и шторма. Но вот однажды миссис Берт вернулась из магазина, твердо зная, что дома в это время никого нет, и увидела в лестничном окне какую-то физиономию. Она на несколько секунд застыла от изумления. А когда пришла в себя физиономия уже исчезла, уже всего было то, что произошло это, когда миссис Берт уже почти, что поднялась по лестнице в свою комнату. И это означало, что обладатель физиономии находился снаружи. Переступая порог дома, миссис Берт не заметила поблизости никакой приставной лестницы, однако тут же бросилась вниз, прихватила первое попавшееся под руку оружие и выскочила в сад если не считать посторонней кошки, которая громко взвыла и кинулась на утек, поджав хвост. Очень уж грозно выглядел зонтик в руках у миссис Бёрд. Поблизости не оказалось ни души. Так что загадка так и осталась загадкой. Сказать по совести, когда мистер и миссис Браун вечером выслушали рассказ своей дом правительницы, они подумали, что все это ей привиделось, однако промолчали, чтобы ее не обидеть. «Может, это мой окон случайно пришел не в тот дом?» предположил мистер Браун. «Быстро же он смылся!» — мыкнула миссис Берт, «Я бы такого ни за что не пригласила мыть наши окна!» «Возможно, это просто была игра света?» — сказала миссис Браун. Миссис Бёрд красноречиво фыркнула. «Я еще из ума не выжила!» — произнесла она хмуро. «Что там было или кто там был, не знаю, но оно не к добру!» Брауны прекрасно знали, что спорить бесполезно. И Падингтон, которому на день рождения подарили набор знаменитых сыщик... Довольно долго исследовал подоконник в поисках улик. К сожалению, никаких следов он не обнаружил, разве что свои собственные. Тем не менее, он аккуратно их измерил и записал все подробности в свой блокнот. Чтобы восстановить покой в доме, мистер Браун позвонил в полицию, но особой помощи от них не дождался. «По описанию, похоже на джентльмена на ловкое колено, сказал полицейский, когда пришел к ним по вызову. «Правда, в это время...» Года он обычно уезжает на Багамы, но, похоже, там погода испортилась. И он вернулся пораньше. Кличка у него самая подходящая. Он выжидает, пока все уйдут из дома, а потом залезает по водосточной трубе, держась за нее коленями. Шустрый ужасно, в лес вылез и готово дело. И никогда не оставляет нам никаких отпечатков. Потому что, будучи истинным джентльменом, всегда работает в перчатках. Браун решили, что сделали все, чтобы успокоить миссис Бёрд. Однако полицейский дал им еще один дельный совет. «Мы на несколько дней возьмем ваш район под наблюдение», — пообещал он. Вдруг он снова к вам наведается. Но я бы на вашем месте потратился на банку прекрасной невысыхающей краски грабителям нет и выкрасил ей все водостоки. Ее можно купить в любом хорошем хозяйственном магазине. Уверяю, больше к вам никто не сунется». «А если кто из сунется, злодей так перемажется в краске, что мы его сразу же изловим?» «А кроме того...» Полицейский выглянул из служебной машины и обращался теперь к мистеру Брауну. «Страховая компания, возможно, даже сделает вам скидку на страховку имущества. Можно подумать, он совладелец фирмы, которая производит эту краску». Скептически заметил мистер Браун, возвращаясь с женой в дом. Или подрабатывает их рекламным агентом. «Генри!» — возмущенно воскликнула миссис Браун. «По правде говоря, мистер Браун думал только об одном. Завтра пятница, наконец-то можно отдохнуть». Ему совсем не улыбалось провести все выходные на стремянке, перекрашивая водосточные трубы. Если бы не это, он бы вряд ли воспринял предложение Паддингтона помочь таким энтузиазмом. «Думаешь, ты поступаешь разумно?» — спросила миссис Браун, узнав об этом. «Ну да». Падингтон сказал, что медведи очень хорошо красят трубы. Но он это говорит практически обо всем. Помнишь, чем кончилось дело, когда он попробовал отремонтировать свою комнату? «Так это когда было?» — парировал мистер Браун. А потом он просто случайно заклеил дверь обоями, и ему было не выбраться. По краске это не имеет никакого отношения. Кроме того, это не какая-нибудь там тонкая работа. Даже Падингтон не сможет непоправимо испортить водосточную трубу. «Вот в этом я не уверена», — подала голос миссис Бёрд. «К тому же речь идет не об одной трубе. Их у нас по меньшей мере полдюжины. И не забывайте, это краска, которая никогда не высыхает. Если Мишка чего напутает, следы останутся навеки». «Ничего, рано или поздно высохнет», — оптимистично заявил мистер Браун. «Можно пригласить мистера Брикса?» — предложила миссис Браун, имея в виду их соседа-строителя. «Он с удовольствием все сделает?» Но мистер Браун уже принял решение. Вечером, вернувшись с работы, он привез большую банку краски и целый набор кистей. Выглядели они очень интересно, и Пазингтону просто не терпелось взяться за дело. Перед сном он взял банку с собой в постели с помощью фонарика и лупы из своего сыщицкого набора, прочитал все, что на ней было написано, даже самый мелкий шрифт. Если верить инструкции на банке, получалось, что по водосточным трубам всех домов постоянно лазают грабители. Собственно говоря, Падингтон читал и недоумевал. Как-то он до сих пор ни одного не видел. Получалось, что улицы ими так и кишат. Один грабитель был изображен на банке. Он с довольным видом спускался по водосточной трубе, а через плечо у него висел мешок, полный награбленного. Над головой у него было нарисовано облачко с его мыслями. «Вы еще не пожалели, что не обезопасили свои водосточные трубы?» Падингтон открыл окошко и высунулся наружу. По счастью, поблизости не оказалось ни одной водосточной трубы, а то бы он прямо сейчас начал ее красить. Так, для пущей надежности. Перед сном он составил список инструментов, которые ему понадобятся утром. Что-нибудь, чем можно открыть банку, жесткая щетка, чтобы очистить трубу перед покраской, небольшая складная лесенка. В инструкции говорилось, что трубы стоит красить только до половины, верхнюю часть можно оставить так. Растворитель, чтобы потом отмыть кисти. Утром, сразу же после завтрака, он перехватил на кухне миссис Бёрд и уговорил дать ему на время резиновые перчатки и старый передник. Миссис Бёрд прекрасно знала, кому потом придется отстирывать синий пальчишка, если что-нибудь пойдет не так. Поэтому безропотно выдала медвежонку то, что он просил. «Ты смотри, у перепачка этой штукой!» — наказала она, когда Пазингтон зашагал со своим списком к задней двери. «А то потом после завтрака будет есть невкусно. Паззингтон тут же предложил устроить послезавтрак прямо сейчас, а потом уже начать работу. Но миссис Бёрд сделала вид, что не слышит, поэтому он отправился в гараж за необходимыми вещами. Кроме всего прочего, нашел там специальную маску, которыми маляры закрывают рот, чтобы не вдыхать ядовитые пары. Маску, судя по всему, делали не для медведей, потому что она хоть и прикрыла кончик носа, до да глаз сильно не доставала. Закрепив ее специальной резинкой за ушами, Пазингтон довольно долго рассматривал свое отражение в боковом зеркале машины мистера Брауна, пока не убедился, что его усы в полной безопасности. Потом он вышел в сад, достал жесткую щетку и принялся скоблить ею трубу на задах дома. «На мой взгляд, он похож на инопланетянина, высказалась миссис Берт, выглянув из кухонного окна. «По крайней мере, у него есть дело», — отозвалась миссис Браун. «Мне всегда не по себе, когда у него выдается скучная минутка». «Где лапы не предели, там и дозарство недалеко», — согласилась миссис Берт и тут же пожалела, что вымолвила эти слова. «Лучше уж не искушать судьбу». Однако, ко всеобщему удивлению, Пазингтон так хорошо управился с первыми трубами, что даже орлиный взор миссис Берт не обнаружил ни единого огреха. На кирпичной стене не было ни пятнышка краски. Резиновые перчатки и передник, естественно, пришли в полную негодность, но миссис Берт стойко это вынесла. Не великаться она за то, что теперь их дом в полной безопасности, да и в придаче еще Пазингтон занят делом». «Ну, что я тебе говорил, Мэри?» — сказал мистер Браун, поднимая глаза от утренней газеты. Миссис Бёрд как раз сообщила свежие новости. «Будем надеяться, что ему не взбредет в голову для проверки, а влезть по трубе?» — ответила миссис Браун. «Вы же знаете, как он любит пробовать все новое». «Да уж, если можно чего учудить, так наш медведь учудит» согласилась миссис Берт. Надо сказать, Паддингтону такая мысль пришла в голову еще утром и с тех пор не уходила. Один раз, прервавшись, чтобы передохнуть, он даже подумал, а не спрятаться ли за углом. Вдруг явится джентльмен Дэн, впрочем, ему оставалась всего одна труба, и он решил, что лучше уж поскорее ее покрасить и дело с концом. Это была та самая труба возле лестничного окошка, из-за которой началась вся тюрьма. Ее Падзингтон оставил напоследок и решил покрасить как можно тщательнее, чтобы миссис берт окончательно успокоилась. Он дочисто отскреб трубу жесткой щеткой, а потом взобрался на лесенку и принялся за покраску. Впрочем, много он покрасить не успел. Прямо над его ухом раздался знакомый голос. «Что это ты делаешь, медведь?» — рявкнул мистер Карри. Падзингтон от испуга чуть не свалился с лесенки. Уж если он кого сейчас и не хотел видеть так это соседа Браунов. «Я крашу мистера Брауна в досточные трубы», сказал он, когда восстановил равновесие. «Это я вижу», проворчал мистер Карри, глядя на него с подозрением. «Я медведь о другом, а зачем ты это делаешь?» «Это специальная краска, которая никогда не высыхает», объяснил Падингтон. «Очень полезная вещь». «Никогда не высыхает?» переспросил мистер Карри. «По-моему, совершенно бесполезная вещь». «Мистеру Брауну ее порекомендовал полицейский», — с важным видом поведал медвежонок. «Я уже покрасил почти все трубы, а еще полбанки осталось. Просто миссис Берт на днях вернулась из магазина и увидела что то лицо в окошке». Продолжал он, заметив скептическую гримасу мистера Карри. «Полицейский сказал, что, может быть, это было лицо джентльмена Дэна Ловкое Колено, который влез по этой самой трубе». Миссис Бьорт страшно припугалась, просто до сих пор не пришла в себя. Еще бы, согласился мистер Карри. Скорее бы его изловили. Сюда он вряд ли вернется, заверил Пазингтон. Он ведь видел миссис Бьорт в полном вооружении. Но мистер Браун сказал, лучше потратиться на краску, потому что скупой платят дважды. Хм, мыкнул мистер Карри. Как ты говоришь, медведь она называется... «Специальная невысыхающая краска для наружного использования», — прочел ту надпись на банке и показал ее мистеру Карри. «Такую продают во всех хороших хозяйственных магазинах». «Ну, мне-то она в хозяйстве и ни к чему, медведь», — буркнул мистер Карри. «У меня есть дела поважнее, и вообще я как раз собирался уходить». Он сделал паузу. «С другой стороны, я бы не возражал, если бы кто-нибудь покрасил мне трубы». «У меня в доме есть очень ценная вещь фамильные реликвии». «Правда?» — с интересом сказал Пазингтон. «Я еще никогда не видел ни одной реликвии». «Мои я тебе точно не покажу», — отрезал мистер Карри. «Еще не хватало показывать их первым попавшимся медведям. Реликвии у меня припрятаны подальше от любопытных глаз». Про себя Пазингтон подумал, что в таком случае вряд ли мистеру Карри так уж необходимо красить трубы. Однако всем было известно, что сосед Браунов — «Никогда не упустит случая получить что-нибудь бесплатно, даже если это что-нибудь ему совершенно ни к чему». На лице у мистера Кари появилось коварное выражение. «Так э, ты сказал, что у тебя осталось целых полбанки?» — осведомился он. «Почти», — ответил медвежонок, который уже пожалел, что вообще об этом заикнулся. Мистер Карри порылся в кармане брюк. «Может, э, покрасишь уж заодно и мои трубы?» — поинтересовался он. А я усмел, что у меня с собой маловато, но если сделаешь все на совесть, получишь целых десять пенсов. Падингтон быстренько подсчитал на лапах. «Десять пенсов?» — воскликнул он. «Да это меньше двух пенсов за трубу». «А, в бизнесе всегда так», — назидательно проговорил мистер Карри. «Чем больше заказ, тем ниже цена за одну единицу. По-научному называется оптовая скидка». «Давайте лучше я вам покрашу одну трубу за пять пенсов». Находчиво предложил медвежонок. «Все трубы за десять пенсов», — отрубил мистер Карри. «Это мое последнее слово. Красить только одно не имеет никакого смысла». «Я сначала должен спросить у мистера Брауна». пазингтон цеплялся за последнюю соломинку. «Это ведь его краска». вот это совершенно лишний медведь», — изменившимся тоном проговорил мистер Карри. «Пусть это останется между нами». Снова порывшись в кармане, он заговорил совсем тихо. «Я уже сказал, что мне надо уходить, вернусь я, наверное, только к вечеру, так что у тебя есть время поработать. Если ты сделаешь работу как следует, я, может быть, немножечко и добавлю. Вот, держи для начала». Пазингтон даже не успел ответить, что-то шмякнулось на граве рядом с его лесенкой. Пазингтон спустился на землю, поднял монетку, рассмотрел ее, а потом перевел взгляд на соседский дом. Подосточные трубы мистера Карри выглядели совсем не так, как у Браунов. Их, похоже, не красили уже многие годы. Медвежонок повертел монетку и окончательно пал духом. Монетка, судя по всему, была не английская. В общем, чем больше Падингтон обо всем этом думал, тем меньше ему нравилось предложение мистера Карри, на которое он, кстати, даже не соглашался. Пока Падингтон раздумывал, в доме мистера Карри хлопнула входная дверь. Сразу вслед за этим звякнул засов на воротах И от этого звяка у Падзингтона внезапно появилась идея. Пять минут спустя медвежонок опять усердно трудился и на сей раз старался работать как можно проворнее. Он ведь знал, что Брауна ужасно рассердится на мистера Карри, если вдруг увидит, чем пазингтона приходится заниматься. Ближе к вечеру Брауны как раз пили чай, и вдруг это мирное занятие нарушил переполох, поднявшийся на улице. Миссис Бёрд показалось, что она разобрала крики «медведь», а почти сразу вслед за этим взвыла полицейская сирена, но когда миссис Бёрд добежала до окна, все же стихло. Только они снова сели за стол, как в дверь позвонили. «Я лучше сам открою, миссис Берт. вызвался Пазингтон, и тут же пуля вылетел в прихожую. Вернулся он в сопровождении полицейского, который заходил к ним несколькими днями раньше. «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» осведомился мистер Браун. «Давайте я», — предложил полицейский, не дав Пазингтону даже рта раскрыть. Он вытащил блокнот из кармана. «Итак, несколько минут назад нам позвонил один из ваших соседей и сообщил, что возле дома номер 33 происходит что-то подозрительное. Мы тут же прибыли на место, ворота оказались раскрыты настежь, а какой-то джентльмен перемазанный черной краской плясал на краю канавы и орал, как сумасшедший. «Мы приняли его за джентльмена на ловкое колено и немедленно задержали. По дороге в участок нам удалось его немного успокоить». Полицейский поднял глаза от блокнота. Что было, надо сказать, совсем и совсем непросто. «Джентльмен сообщил, что он ваш сосед, после чего мы сняли с него наручники и отвезли обратно». Полагаю, вы можете подтвердить, что в соседнем доме живет джентльмен по имени мистер Карри. Боюсь, что живет, сказала миссис Браун. А каков он с виду? Поинтересовался мистер Браун. Ну, прежде всего, он не самый большой любитель медведей, начал полицейский. Всю дорогу поносил медведя по имени Паддингтон. Можете не продолжать, прервала его миссис Бёрд. Это мистер Карри. Так вот. «Сказал полицейский». «Когда мы подъехали к его дому, представляете, кого мы встретили у дверей?» «Джентльмен на ловкое колено». «Он, видимо, заметил, как мы забрали хозяина». «И решил не терять времени». «У него еще хватило наглости сказать, что он случайно перепутал адрес». «А много он успел награбить?» «Поинтересовался мистер Браун». «Ничего у него при себе не было», — ответил полицейский. «И очень жаль, потому что, судя по словам мистера Карри, в доме много ценных вещей, и мы бы могли взять воришку с поличным. Как бы то ни было, думаю, он на время оставит нас в покое. Благодаря этому юному медведю у нас теперь есть не только его портрет, но и отпечатки пальцев». Полицейский повернулся к Падингтону, «Позвольте пожать вам лапу и поблагодарить за отличную работу». Паддингтон с сомнением посмотрел на протянутую руку. На ней была здоровенная черная клякса. «Давайте лучше, я сперва принесу растворитель», — предложил он. «Если эта штука попадет вам на руль, ничего хорошего не выйдет». «Совершенно верно», — согласился полицейский, поглядев на свою ладонь. «Я, конечно, сам же ее вам и порекомендовал, не мне на нее жаловаться, но...» «Я так до конца и не понял», — сказал мистер Браун, когда полицейский ушел. Откуда на воротах у мистера Карри взялась наша краска? Пазингтон тяжело вздохнул. Я подумал, что если грабители не смогут забраться к нему в сад, то не вся кошни попадут в дом, а я не потрачу всю нашу краску на его водосточные трубы. Я забыл, что мистеру Карри самому надо как-то войти. Брауны замолчали, переваривая эту информацию. Мне тогда показалось, что это очень хорошая идея. Продолжал оправдываться медвежонок. «Ты только не ругай Паддингтона Генри», — вступилась миссис Браун. «Не забывай сам-то, ты сразу согласился на его предложение сделать работу за тебя». «А сколько мистер Карри обещал заплатить тебе за покраску труб?» Поинтересовался мистер Браун. «Десять пенсов», — ответил медвежонок. «В таком случае нет у меня к нему никакого сочувствия», — произнесла миссис Берт, и все согласно закивали. «Так ему и надо». Дона да сам это знает, и если он попытается в чем-то тебя обвинить, продолжала она суровым голосом, обернувшись к медвежонку. Скажи, чтоб сначала пришел и поговорил со мной. Спасибо вам большое, миссис Бёрт. поблагодарил Падингтон. Если хотите, я его прямо сейчас и позову. Брауны переглянулись. Спасибо, что предложил, Падингтон, сказала миссис Браун. Но у тебя был очень тяжелый день. А тут история такая, что меньше слов больше толку. «Дай-ка ты своим лапам передышку!» Паддингтон, поразмыслив, решил, что это правильная мысль. И вот ведь интересно, мистер Карри никогда потом не заводил речи о том дне, когда ему не покрасили водосточные трубы, хотя в течение следующих нескольких недель, если Паддингтон махал соседу лапой через забор, тот неизменно темнел лицом. Оно становилось даже темнее, чем его ворота, которые теперь всегда стояли настежь. Но главное, миссис Бёрд никогда больше не видела никаких физиономий в лестничном окошке.